Глава 12 Три дня пути морем и еще четыре пешком по горным тропам привели Амог, Лоримера, Мейвен и Тиарнаха на вершину скалы, откуда открывался вид на затерянный шахтерский городок, известный как Муравейник. Верена, которая не расстроилась бы, если бы Джарак Хайден погиб в результате неудачной попытки спасения, решила ждать их возвращения на шквале злобы. Касающиеся спин лучи полуденного солнца слабо намекали на тепло, но скалы были холодны, как лед. Во всем мире стояла весна, но в горах хребта харран зима только начала ослаблять хватку. В расселине грохотал черный поток, вздувшийся от талой воды, и падал с утеса вниз, в небольшое озерцо. Затем река продолжала свой бег по горам к морю. Вся местность кишела контрабандистами и работорговцами, на расправу с которыми не было времени. Чуть ниже по течению у каменной пристани была привязана крепкая баржа. Выгрузив живой товар, двое мужчин усиленно отскребали въевшуюся вонь рабов с помощью морской соли и песка. С такой дистанции от муравейника рудокопы и торговцы выглядели как насекомые, снующие вокруг огромной каменной крепости в виде конуса, возвышающейся в центре города. Ее построили существа, составлявшие большую часть населения. Люди называли четвероногих обитателей этого города мурвами, и, судя по всему, те и впрямь состояли в отдаленном родстве с муравьями, только были гораздо крупнее. Вокруг крепости кольцом стояли небольшие конические здания, а за ними возвышались более грубые каменные постройки в форме квадратов, в которых жили изгои. Небольшое число отверженных мурвов, людей и совсем немного орков — В основном жители Муравейника не из числа мурвов были работорговцами, переправляли человеческий груз с юга Эссарана на север, а затем вверх по реке или через горные перевалы, чтобы выставить на аукцион в Муравейнике. Половина рабов продавались на месте, для работы в копиях Муравейника, и жизнь большинства была короткой и жестокой. «Что за мерзкие твари эти мурвы?» — сказал Лоример, поправляя повязку из ткани, защищающую глаза от немилосердного солнечного сияния. Мэйвен пожала плечами. «Точно не знаю. Но они совершенно точно живут здесь испокон веков. Удивительные создания. Такие организованные и трудолюбивые. Нам стоит многому у них поучиться». А Мог хмыкнула. «А почему люди до сих пор их не поубивали, не в ваших привычках позволять жить другим?» «Они пытались», — ответила Мэйвен, — «много раз». Эта фраза вызвала у Тиарнаха смешок. «Под землей копошится целая армия этих странных мелких тварей. Чем они там занимаются, пес их знает. Люди входят в их подземный город, но редко выходят». Амок задумчиво кивнула. «А я бы сдружила мурвов с орками. Потом мы отвоевали бы обратно земли предков и забрали бы новые для мурвов». «По одному врагу за разомок», — пожурила ее Мэйвен. «Сначала нужно освободить Джарака Хайдена и победить Империю Света». «И где именно его искать?» — поинтересовался Лоример. «В этом-то и проблема», — отозвалась Мэйвен. «Он где-то внутри крепости мурвов», А там нет света и совершенно беспорядочные коридоры. Этот лабиринт не предназначен для людей. К счастью, у меня есть внутри шпион, который нам поможет. Мы с Лоримером войдем в город и получим нужные сведения. Но только вдвоем, чтобы не привлекать внимание». «Ах, вот как!» — сказал Тиарнах. «А я, значит, буду просто торчать здесь, морозить задницу и приглядывать за этой горилой да?» «Вовсе нет», — отозвался Лоример. Это она будет за тобой присматривать». Амог рассмеялась. «Может, это и противоестественно, но ты начинаешь мне нравиться, человек с когтями и клыками. Теперь, когда у тебя отняли владение, ты перестал быть таким высокомерным. Может, ты, наконец, получше разберешься в орках. В прошлом ты вел себя так, что мне хотелось приголубить тебя топором по черепушке». Лоример нахмурился и отошел в сторонку, бормоча грязные ругательства. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы произнести их при всех. Мэйвен проверила лямки котомки, висящие на спине. «Идти нужно быстро и тихо. Если начнется заварушка и нам понадобится помощь, мы вас позовем». «И каким образом?» — прорычала Амок. «Мы вас там не увидим». «Но вопли наверняка услышим», — вставил Тиарнах, плюхнувшись на плоский валун. Мэйвен проигнорировала его слова. «Любая приличная колдунья может передать шепот на такую короткую дистанцию. Как только мы будем там, вы услышите мой голос. Если что-то пойдет не так, встретимся на той барже. Это самый быстрый способ добраться до моря Иверены». Лоример резко повернулся в ее сторону. «А кто-нибудь из нас умеет управлять баржей?» Ответом было молчание. «Я могу управлять баржей», — заявила Амок. «Это наверняка несложно. Река течет в море, баржа деревянная, дерево плавает, баржа поплывет к морю». Она нахмурилась и покачала головой, как будто имела дело с идиотами. «Хм, «Может и так», — хохотнул Тиарнах. а оркиты плавают?» «Этот здоровенный вампир плавает, как валун!» Клыки Лоримера удлинились, а его взгляд на Тиарнаха явно говорил о том, что глотка рыжего придурка выглядит чрезвычайно аппетитно, прямо как теплый ужин. «Надеюсь, до этого не дойдет», — рявкнула Мэйвен. Она начала спускаться к улицам Муравейника, и Лоример поспешил следом, радуясь, что больше не придется терпеть общество Тиарнаха. Они вошли в обветшалые городские предместья, лабиринт каменных и деревянных зданий, в котором лишь наглухо закрытые двери и ставни выглядели крепкими. Камень осыпался, дерево прогнило, черепица на крышах потрескалась и заросла мхом. По центру улицы шла сточная канава, и талая вода несла мусор и нечистоты. Ниже по течению плыл человеческий труп с десятком ножевых ранений в спине. Лоример поморщился, глядя на лошадиный навоз и человеческое дерьмо на своих сапогах. «И куда именно мы направляемся?» «К крепости», — ответила Мэйвен, пробираясь между мусорными кучами. В Муравейнике не было стариков, а немногочисленные грязные ребятишки держались от незнакомцев на расстоянии. Когда они оказались ближе к центру города, на улицах стали чаще встречаться изгои Мурвы. Размером они были с низкорослых людей, только покрыты твердым панцирем. У них имелись усики-антенны, жвалы и фасеточные глаза, и в отличие от своих мелких родичей, они пожертвовали одной парой ног в пользу рук, способных обращаться с инструментами. Некоторые из них были трясущимися развалинами с отсутствующими глазами, ногами или усиками, что делало их еще более отвратительными для человеческого глаза». Большинство были пьяны от сладкой медовухи, покрытые капельками росы пузырей дурманящего напитка прикреплялись к телам липкими шариками слюны. Мурвы бешено размахивали усиками, что-то невнятно щебетали и пытались рыть норы прямо посреди улицы. Проходящие мимо люди отталкивали их с дороги пинками, но крепкие мурвы не обращали на это внимания. Мэйвен остановилась у открытого дверного проема маленького конического здания из тех, что окружали крепость. Каменные блоки скреплялись между собой не цементом, а каким-то затвердевшим клеем, скорее всего, слюной мурвов. Мэйвен вытащила из кармашка на поясе маленький пузырек с мутной жидкостью, капнула на свою ладонь и на ладонь лоримера. Он поморщился и раздул ноздри. Чем это воняет? Мэйвен вдохнула, но человеческий нос ничего не учуял. «Это ароматические метки», — сказала она. «Так мурвы общаются друг с другом. Лучше не спрашивай, из какого места они выделяются». И она шагнула в дверной проем. Лоримеру пришлось нагнуться, чтобы пройти под низкой притолокой. Внутри была одна большая комната, стены завешаны тканями разных цветов, подобранных почти идеально. Над зажженной свечой стояло блюдце с маслом, и комнату наполняли слишком ароматные пары. Низкий столик был уставлен тарелками и свежими цветами в красивой фарфоровой вазе. Все это освещал изысканный серебряный канделябр в центре. По обе стороны стола лежали груды подушек, однако на них никого. Лоример одобрительно кивнул. Что ж, хотя бы кто-то в этом городе обладает таликой вкуса. Какой-то шорох наверху привлек их внимание к черным глазам и усикам на потолке. Мурф внимательно за ними наблюдал. «Добро пожаловать, друзья мои», — сказал он щелкающим голосом, почти с человеческими интонациями. Пока Мурф вдвое больше размером, чем те, которых они видели до сих пор, спускался к ним по стене, Лоример сдержал порыв выпустить когти. Острые жвалы были длиной с предплечья Лоримера и явно могли разорвать человека пополам. Одно полупрозрачное крыло было сложено за спиной существа, а вместо другого торчал потрепанный огрызок. Мурф наклонил голову, изучая гостей, и пошевелил усиками. Лоример осознал, что даже гигантские муравьи могут выглядеть разочарованными. «Мейвен, — мейвен сказал Мурф, — наследница престола тебе не рада. Прошу, уходи. — Ты даже мерзким муравьям не нравишься, — ухмыльнулся Лоример. мейвен злобно зыркнула на него и глубоко вздохнула. «Ваше Высочество, я пришла не для того, чтобы обмениваться бессмысленными любезностями. Я здесь из-за Джерака Хайдена». Мурва улыбнулась. «Ты согласна на мои условия?» Мейвен поморщилась. «Это твое окончательное решение?» Мурва промолчала. Мейвен признала поражение. «Я принимаю твои условия. Мы убьем королеву Муравейника, чтобы ты заняла ее место». Лоример всплеснул руками. «Ну, просто превосходно! Так я и знал, что если пойду с тобой, хлопот не оберешься. Это безумие — единственный вариант». Татуировка на ее щеке перекосилась. «Что такое несколько букашек для великого Лоримера Фелле? А кроме того, без ее помощи у нас нет ни единого шанса его отыскать». Он рыкнул, сдерживая желание вырвать ей сердце за то, что когда-то она вырвала сердце ему. Чем скорее мы отвоюем предел теней, тем лучше. Где это королева проклятых букашек? А помощь Амок и Тиарнаха нам понадобится?» Некромантка покачала головой. «Амок просто не влезет в туннели муравейника, а Тиарнах...» «Думаю, он только всех взбаламутит». Мурва застрекотала. Это было даже похоже на смех. «Идемте, идемте. За мной. Я подготовила проход». Прирежьте мерзкую королеву, и я буду править. И тогда человек по имени Джерак Хайден ваш». Она отодвинула стол и начала копать, беспорядочно разбрасывая землю лапами прямо на прекрасную скатерть и подушки. В конце концов она докопалась до каменной плиты, лежащей под полом. Лоример отодвинул ее ногой, точнее, попытался. Плита лишь слегка подалась. Он крякнул от натуги и надавил сильнее, поморщившись, когда камень медленно сдвинулся и открылось темное подземелье. Наследница престола раздраженно зашипела, сунула голову вниз и с легкостью подняла каменную плиту, зажав между усиками. «Входите же, входите!» Лоример поморгал и восхищенно кивнул. Мэйвен достала из мешочка кольцо, и, бармача над ним, пока оно не начало светиться жутковатым изумрудным светом, надела на палец. Потом достала из котомки обсидиановый нож и приготовилась к бою. Они спустились в сырой подземный туннель с затхлым и теплым воздухом и запахом плесени. Мурва спрыгнула следом за ними и задвинула плиту на место. Сразу стало темно. «Я потрясен твоей силищей», — сказал Лоример. «Теперь понятно, почему людям не удалось вас истребить». Мурва прыснула на стенку пахнущую сладостью жидкости и повела их по туннелю. «Кажется, ты ей понравился», — заметила Мэйвен. «Разве я могу не понравиться?» — отозвался он. Они повернули направо, потом наверх и снова вниз по лабиринту безликих черных пещер и одинаковых узких туннелей и совершенно потеряли ориентацию. «Теперь ты понимаешь, почему я не решилась вслепую бродить по этим туннелям в одиночку?» — прошептала Мэйвен. «Только представь, каково сражаться здесь с армией мурвов, причем без проводника!» Он кивнул. «Будь я смертным, страшно встревожился бы!» Рекруты ландграфа Дарина и Золстейна встали лагерем с другой стороны горы, в часе ходьбы от муравейника. Сотни палаток раскинулись по каменистому плато, с трех сторон укрытому от любопытных глаз утесами. Солдаты тренировались и оттачивали умения. К командному шатру, где за складным столом сидел Дарин с серебряным кубком красного вина в руке, подошел егерь его поместья, чья кожа на лице напоминала пергамент. И он, и его подчиненные были отличными следопытами, хотя теперь преследовали не оленей, а людей. Однако другие рекруты были куда менее компетентны. Вооруженные фермеры и пекари, предпочитающие жаться у костров, ворчали, кутаясь в плащи, чтобы уберечься от ветра. Их подготовка составляла всего две недели обязательной службы в год, предусмотренные законом империи для всех мужчин старше тринадцати лет. Ландграф хотя бы снабдил их приличными доспехами и оружием, а личная заинтересованность принца Сокола в этой миссии разожгла в них огонь веры и страха. Двести закаленных воинов, предоставленных принцем, держались обособленные и не жаловались, а жрецы были полностью поглощены молитвой, чтобы доставлять беспокойство». Дарин совсем не чувствовал холода. Его благословила сама богиня, и теперь он стоял выше подобных слабостей смертных. Возможно, однажды она сочтет его достойным и наделит силой посвященного рыцаря. «Милорд!» — начал седой следопыт, опустившись перед ландграфом на колено. «В одну из хижин муравейника только что вошли два врага, за которыми вы велели приглядывать, и пока не вернулись. Я лично пробрался туда и обнаружил, что там пусто». — Только, похоже, внизу есть вход в секретный туннель. Мне не удалось сдвинуть огромную каменную плиту. Ладонь Дарина опустилась на рукоять меча. — Плевать на подробности. Кто туда зашел? К нему приблизились сир Орвин и сир арл уже облаченные в доспехи и шлемы, и вооруженные сталью и верой. От их немигающих взглядов у следопыта выступила испарина на лбу. — Колдунья со шрамами и вампир, — ответил он. «Они пробрались туда скрытно, в надвинутых капюшонах и все такое. Несколько моих парней слонялись у городских таверн, и один послал весточку, что заметил этих мерзавцев». Дарин повернулся к инквизиторам. «Что думаете?» «Быть может, они заключили соглашение с мерзкими обитателями этой клоаки», предположил сир Орвин. «Хм, и что нам делать? Ждать или атаковать?» когда на моей стороне два посвященных рыцаря, кто посмеет нам сопротивляться?» Дарин горел желанием истребить врагов веры. «Веры? До недавнего времени ты ни во что не верил, Лорен!» Он в ужасе поежился, услышав свой внутренний голос. преисполнившись ярости и самобичевания, он сжал кулак, расплющив металлический кубок в бесформенную массу. Вино окрасило ладонь красным и сочилось на землю, как кровь, Он наслаждался огромной силой, которой наградила его богиня. Два инквизитора переглянулись. «Я бы проявил осторожность», — сказал сир Аррел. «Ни один человек до сих пор не выходил из крепости Мурва в целом и невредимым. Прежде мы не имели дела с этими тварями, но, по слухам, они смертельно опасны». «Тогда мы окружим город», — взревел Дарин. Подними людей! Мы обрушим на богомерзких язычников и колдунов свой праведный гнев, как только они вылезут из логова чудовищ. А где остальные разведчики? Они что-то припозднились.